Теперь оставим вискашу и ее коллекцию и поднимемся еще выше. Здесь на высоте 5 километров живут еще одни грызуны ⁇ шиншилы. Мех этих зверьков считается самым нежным и дорогим. Люди ценят мех шиншил Чуть ли не на вес золота А вот и сама владелица Бесценной шубки Выбежала нам навстречу Красивая Глазки, как крупные бусинки Ушки розоватые Шубка серо-серебристая Сама с Твою, дядя Кузя, ладонь И хвост почти такой же длины Когда-то шиншил здесь было очень много Но теперь не так легко увидеть этого очаровательного зверька Дядя Кузя, а нам снова повезло, значит? Определенно повезло В наши дни проще увидеть шиншилу не в дикой природе, а у кого-нибудь дома Многие держат этих зверьков у себя точно так же, как наши соседи морскую свинку Но ведь в квартире нет гор И шиншилам без них скучно, наверное. Совершенно с тобой согласен. И кроме того, что в квартире нет гор, там нет и высокогорной прохлады. Для квартиры это хорошо, а для шиншилы не очень. Если шиншила живет при комнатной температуре, ее мех становится редким и менее красивым.